На улице шел дождь. Егор минут двадцать рассеянно, словно в тумане, брел по тротуару, потом остановился и, не вынимая руки из карманов, поднял лицо к вечернему небу. Оно было затянуто тучами. Егор двинулся дальше. Когда он переходил через дорогу, его едва не сбил черный джип. Егору было не по себе от него новых огней, вывесок и всех этих автомобилей с их звериным ревом и жуткими фарами, освещающими мокрую дорогу. Несколько раз он поймал себя на остром желании перекреститься и едва удержался от этого. Окружающий мир был полон демонов, но эти демоны были безвредны. Бесцельно блуждая по городу, волчок сам не заметил, как ноги принесли его к клубу догелев. Он остановился у бордюра, рассеянно глядя на неоновую вывеску, и в это время рядом с ним, выбив из-под колес в веер брызг, притормозил белый Лексус. Тонированное стекло автомобиля опустилось, и молодой женский голос небрежно осведомился. «Парень, есть закурить?» Егор полез в карман куртки за сигаретами, но встретился взглядом с девушкой и замер. «Вы Ника Голубева?» – спросил он. «Да». Она прищурилась. «А мы что, знакомы?» «Почти. Виделись позавчера вечером на этом же месте». Девушка пригляделась к нему внимательнее. «А, мой спаситель!» – узнала она, и улыбка озарила ее красивое лицо. «Рада тебя видеть». «Я вас тоже», – сказал Егор. Ника поморщилась. «Слушай, давай на ты, ладно?» «Ладно». Егор вытащил наконец из кармана пачку Кэммела, вытряхнул одну сигарету и протянул ее блондинке. Потом поднес к ее лицу горящую зажигалку. Пальцы девушки подрагивали, когда она прикуривала, а глаза смотрели рассеянно и игриво. Было видно, что она немного пьяна. «Водить машину в пьяном виде большой риск», — заметил Егор. Девушка выпустила изо рта облачка дыма и усмехнулась. «А ты что, мой папочка или гаишник?» Егор нахмурился. Девушка затянулась сигаретой, потом махнула рукой и примирительно проговорила. «Ладно, прости. Ты прав, я немного перебрала. Черт. Мне даже не хочется самой вести машину». Внезапно глаза Ники блеснули, словно в голову ей пришла отличная идея. Она посмотрела на волчка и спросила, «Слушай, а ты сейчас никуда не торопишься?» Он покачал головой, «Нет». «Ты вроде приличный парень. Как насчет того, чтобы сесть за руль и отвезти меня домой?» Егор немного растерялся. Он не был готов к такому повороту событий, да и кто на его месте был бы готов? «Не уверен, что это хорошая идея», — пробормотал он. от «Отчего же? По-моему, идея отличная». «Если ты боишься, что я буду к тебе приставать, могу сразу пообещать. Я не боюсь», — поспешно заверил Егор. Ника улыбнулась. «Ну, тогда какие вопросы? Прыгай в машину, смельчак». Она открыла дверцу и перебралась на соседнее сиденье Волчок забрался в салон. Положив руки на руль, он спросил. «Куда вести «В соколиное гнездо. Знаешь, где это?» «Знаю. Ты там живешь?» «Угу». «Одна?» «Конечно. Это ведь моя квартира». Егор кивнул и тронул Лексус с места. Ходу машины был мягкий и плавный, не то что у старенькой Мазды Егора, простаивающий сутками во дворе и в жару, и в дождь, и в снег. «Где твой жених?» — спросил Егор, стараясь унять в груди сердцебиение от обилия огней, каждый из которых напоминал ему адскую расселину. «Я от него сбежала», — просто ответила Ника. «Почему?» Девушка посмотрела на него луковым взглядом. «Ты всегда задаешь так много вопросов?» Егор пожал плечами. «Не хочешь — не говори». Ника немного помолчала, потом вздохнула и заявила. Он слишком часто распускал руки. «Бил тебя?» «Случалось. Не смотри на меня такими глазами. Можно подумать, ты никогда не видел, как мужики бьют баб». Пока волчок соображал, что на это сказать, девушка повернулась и стала что-то разглядывать за окном. Потом снова покосилась на Егора и спросила. «Ты, кажется, сказал, что никуда не торопишься?» «Не тороплюсь. Слушай, давай заедем куда-нибудь и выпьем по чашке крепкого кофе. Не хочу возвращаться домой с мутной головой». Егор пожал плечами. «Я всего лишь твой шофер. Где прикажешь, там и остановлюсь». Ника засмеялась. «Ты прелесть». Она нагнулась и чмокнула Егору в щеку. «Останови возле вон той кофейни. На право хозяйке угощу тебя сладким капучино». «Я предпочитаю горький эспрессо», — сказал, не отрывая глаз от дороги, волчок. Ника снова засмеялась, взъерошила ему ладонью волосы и пообещала. «Будет тебе эспрессо».